Глава 16. По дороге, не знаю к слову куда, но или решил разбавить тягостное молчание историями о дворце и праздниках, которые устраивают Фильвальде. При других обстоятельствах я бы даже с интересом его послушала, но не сейчас. Мысли занимали совсем иные события и вопросы. В то время как мое напряжение походило на перетянутую струну, его высочество наоборот был расслаблен и спокоен. Но даже когда мы именовали крытую веранду и вышли в невероятно красивый сад, я расслабиться не смогла. «Зачем ему со мной говорить? О чем?» Эти мысли молоточком стучали в голове. И потому, не выдержав, я спросила. «Ваше Высочество, что именно вы хотите обсудить?» Ноэль окинул меня внимательным взглядом, снова заложил руки за спину. «Райс Доул!» При этих словах поведение принца кардинально изменилось. От расслабленности и веселья ничего не осталось. Им на смену пришли в серьезность и даже настороженность. «Вы же знакомы с ним?» «Бледная муль, А он-то тут при чем?» «Ты не направляла энергию, ты ее выпивала, как делают пожиратели демонов. Но ты вряд ли одна из них, а вот заклинатели — другое дело. Наслаждайся свободой, пока можешь!» Перед глазами так и мелькала самодовольная рожа этого змееныша. «Тьма совсем из головы вылетела!» «Он что же, со своими подозрениями к принцу пришел?» «Не самая приятная личность», — вынуждена ответила я, так как Ноэль все еще ждал ответа. «У вас, похоже, талант окружать себя ими», — заметил он без тени улыбки. «Есть такое», — за могильным голосом буркнула я. «Вас вот тоже привлекла». Он посчитал своим долгом сообщить одному из стражей, что в академии находится заклинательница, выдающая себя за некроманта. Пусть Ноэль и не перешел на личности, — но я прекрасно поняла, на что он намекает. — Ваше Высочество, когда я нашла адепта Доула, он был не в себе, практически в шаге от смерти. Доверять необоснованным подозрениям? — В этом случае адепта Доула накажут за клевету, — перебил Ноэль. — Более того, его будет ждать темница, ведь он обвинил не простую адептку, а будущую супругу Туана Ариаса. Холодно продолжил он, сократил между нами расстояние и вложил в мою ладонь черный кристалл. Но если подозрения Доула верны, то вы, ваш жених и друзья, включая Харвея Этрона, Стейна Медиса, Лорейс Свайса и даже охранного духа Академии, все попадут под следствие. Стоит подозрению подтвердиться, и вас казнят, то она, скорее всего, отправит в ссылку, остальных в темницу, а духа Академии уничтожат. Я вздрогнула. Холодный озноб невольно прошел по телу. Паника накрыла так стремительно, что подобрать нужные слова не получалось но стоило взять себя в руки, как пришло немаловажное осознание. «Отправить ссылку?» — озвучила я удивленная. «Туана Ариаса, наследника главнейшего дома среди прочих?» — продолжила сокрушаться я. «Лорея, Стейна и Харвея в темницу? Кажется, вы, ваше высочество, просчитались с этим блефом. Или вы всерьёз решили развязать войну с теми, кому Тригрей сами же и даровали власть? У каждой высокопоставленной семьи есть свои личные войска» и они служат только главным домам. Неужели вы думаете, что народ королевства согласится с вашим решением?» Я стойко выдержала пугающий взгляд Ноэля и старалась выглядеть расслабленной, пытаясь дать понять, что меня не так-то просто запугать. Но пальцы продолжали сжимать ткань платья с такой силой, что костяшки пальцев побелели, и этот жест не укрылся от Ноиля, вызвав у принца снисходительную улыбку. «Мы можем закрыть этот вопрос здесь и сейчас». В вашей руке источник демона. Поглотите энергию и развейте необоснованное обвинение. Если ваша кровь почернеет и через несколько минут вернется в прежнее состояние, значит, вы способны управлять демонической силой, как и мои стражи. Если же кровь станет черной, а ваш источник продолжит разрушаться, я как целитель это исправлю. А Доула будет ждать темница. Но если вы поглотите энергию, ничего не произойдет, — Значит, вы, Лира Мэй, заклинательница. Бежать? А удастся ли мне это сделать? Атакую его и попытаюсь выбраться отсюда. Но если сбегу, то Ан, Парни, Раили и даже Каэр пострадают. После всего, что они сделали для меня, я не могу так поступить. Как же быть? А что, если Райс ошибся? Мне мало известно о возможностях заклинателей. Я не успела прочесть все записи, которые нашла, а в тех, что прочла, ничего не упоминалось о черных кристаллах. Возможно, я такая же, как и пожиратели. В руинах мой источник в конечном счете был поврежден. Деваться все равно некуда. Я сделаю это. Вынужденно согласилась я. Выставила перед собой руку и сжала камень. Сконцентрировалась и закрыла глаза. Энергия послушным потоком медленно проникала в тело, согревая и подпитывая мой источник. Когда последняя капля источника иссякла, камень превратился в пыль. И я проследила за тем, как она, осыпаясь сквозь пальцы, полностью исчезла. Нервно облизав пересохшие губы, я выставила перед собой руки. Каждая минута ожидания забивала очередной гвоздь в крышку моего гроба. Последствия поглощенной энергии не проявлялись. — Не понимаю. Мой источник дважды подвергался разрушению. Тогда почему? — Так вот она причина, по которой Наиса Мэй подавляла свою магию, — мрачно произнес Ноэль. Но клеймо с источника сняли, и магия начала возвращаться. «Клеймо?» Я отшатнулась, приложив ладонь к лицу. «Клеймо?» Вот что имела в виду Бейра. «Решила, что сможешь выстоять против меня с твоим-то клеймом на источнике?» Потешалась она тогда. «И что более важно, подарочек Датеи, услуга, как она ее назвала. Богиня не просто восстановила источник. Она сняла клеймо, которое Наиса столько лет подавляла, выжгла его». Оставаясь в неведении, я позволила пробудить силу заклинателя, несмотря на то, что я этого не просила. Несмотря на то, что я не сделала ничего плохого, в королевстве, где правит закон, делающий из человека предателя только потому, что тот родился заклинателем, мне не будет спасения. — Выглядите потрясенной! — задумчиво прокомментировал мое состояние Ноэль. — Такое впечатление, будто вы не знали, какая сила вам досталась, Александра. — Я не... Попыталась было я сформулировать мысль, но не смогла, посмотрев на принца округлившимися глазами. «Только что? Как он меня назвал?» «Что за имя такое, Александра?» Я засмеялась, но смех вышел жалким, да и вообще больше на хныканье походил. «Вы же просили называть вас по имени. В руинах, помните?» Склонил он голову набок. «Полагаю, вы бы обрадовались быть на моем месте Туан», усмехнулся наследник. О том, что Наиса заклинательница, я, к сожалению, узнал недавно, хотя у нас не было возможности поговорить по душам. или заложив руки за спину, обошел меня по кругу, будто хищник, готовящийся напасть на добычу. Знаете, когда она не пришла навстречу, я решил, что мое предложение отвергли, но причина, как выяснилось, была в ином. Принц снова встал напротив меня, но расстояние уж слишком сократил. — Я вас не понимаю. — Понимаете, Александра? С нажимом подчеркнул он мое имя, ухватив за подбородок. «В ваших же интересах не лгать! Если вы говорите о случившемся в руинах, прошу, не придавайте этому значения!» Я осторожно высвободилась из цепких пальцев и, отступив на шаг назад, сделала то, чего он просил не делать. Соврала. «Думаю, мной овладел заблудший дух, я совсем не помню, что тогда говорила!» «Желание повелителя судеб привело меня в твой мир, Туан Ариас!» Процитировал Ноэль мои слова и продолжил говорить все, что предназначалось другому. А у меня с каждой секундой и с каждым произнесенным словом холодели ладони, и я машинально потянулась дрожащими пальцами к тонкой ниточке Раиль, которая должна была защищать меня от глаз королевской семьи. Говоря на чистоту, мне удалось полностью сложить картину после вашего признания. «Мое имя Наиса Мэй!» — упрямо настаивала я. «Вы играете роль, Наиса Мэй, и должен заметить весьма успешно». Впрочем, заметь кто-то странности в вашем поведении, никому бы и в голову не пришло, что вы другой человек», — пожал он плечами. Но Наиса никогда бы не склонилась перед королем. Даже после гибели родителей она стояла перед ним, гордо выпрямив спину. Нахмурился Ноэль, очевидно, на мгновение погрузившись в давние воспоминания. «Думаю, она скорее бы предпочла смерть, нежели поклониться тому, кто забрал дорогих ей людей. Нить на вашем запястье!» Более расслабленно продолжил Ноэль, привлекая мое внимание, после красноречивых излияний главного храмовника, который решил, что кто-то из богов с ней зашел до смертной, одарив ее своей благодатью. Вспоминать о благодати вестницы случая не хотелось, ибо напоминание существенно отдавалось болью в груди. Да и мне интересно, Датея точно хотела помочь или наоборот подтолкнуть к обрыву, если и вовсе не столкнуть с него. У главного храмовника нет той силы, которую королевской семье Тригрей даровали боги. Но он может чувствовать божественную ауру. На вас я смог ее ощутить, лишь коснувшись этой нити, — указал он на мое запястье. А ведь ее могу видеть только я. Эту нить создали не боги. Нет, ее создал призрак Академии. Однако энергия, влитая в этот амулет, принадлежит вестнице случая. Он даже может распознать, кому из богов принадлежит сила. Но если он чувствует только Дотею, значит метка Тареи и вправду исчезла бесследно. Проблема в том, что жрецы имеют большую власть в королевстве. Они подчиняются богам, не тригрей. Конечно, мы можем усмирить их, но это вызовет большое беспокойство в народе. На что вы намекаете, насторожилась я. Главный жрец святыни всех богов считает, что вас следует отдать храму и сделать одной из жриц. э я не нашлась, что ответить. Не переживайте, они не смогут забрать вас насильно. Служение богам возможно лишь на добровольной основе. Поэтому после окончания Академии он хочет лично переговорить с вами и обсудить вашу дальнейшую судьбу. — Я не хочу становиться жрицей. — Знал, что вы так скажете, — усмехнулся он моей панике. — Но если подумать, быть может, именно там я смогу найти защиту. — Или влипнуть в еще большие неприятности, — подсказала интуиция. — Стоит довериться тому, кого хотела уничтожить Наиса, прикинуться беспомощной, разрыдаться перед Ноэлем и просить защиты. — Ну уж нет, меня же все равно убьют, и тешить самолюбие наследничка я не собираюсь. Утоли мое любопытство, — отбросил Ноэль формальности. Почему ты не сбежала, когда осознала, где оказалась? Путь в свой мир я бы вряд ли нашла, — развела я руками. А скрываться в этом? Посмотрите на меня. Я вам никого не напоминаю? Не стала скрывать раздражение в голосе. Бежать, будучи копией дочери предателей? Меня бы нашли раньше, чем я смогла бы дойти до какого-нибудь городка. А даже если бы и вышла, без денег, кто бы меня приютил? В итоге я бы пошла на корм какому-нибудь умертвию, демону или еще кому. Я не знала, как управлять магией, а где спрятаться и подавно. «Поэтому ты решила прикинуться Мэй?» Ноэль отошел к ажурному ограждению и облокотился на него, сложив руки на груди. «Я взяла только имя и понемногу вливалась в новую жизнь». А касательно дома Брайтис, в его голосе послышалось напряжение. Подыграла? Честно ответила я. В противном случае меня бы попросту убили или сперва как-нибудь использовали, но в конечном счете все равно убили бы. Понаблюдав за тобой, я пришел к выводу, что тебе не нужен престол или власть. Я не отводила взгляда от проницательных фиалковых глаз принца, в которых блеснуло золото. О таком я и не помышляла, сухо ответила я. Ну или оттолкнулся от ограждения подошел, слегка склонился ко мне и требовательно спросил. «Тогда чего ты хочешь? Если причина, по которой я все еще стою перед вами, а не закована в кандалы и не отправлена в какой-нибудь подвал или башню, заключается в печально известном договоре, спешу вас расстроить, у меня его нет. Он же не думает, что я вот так запросто раскрою ему последний козырь. Вам ведь известно, что Шаос отозвала наемников из Иствуда? Договор должен быть у нее!» нагло солгала я, но постаралась вложить в слова всю присущую мне в данный момент уверенность. «Что тебе известно об их плане?» С ответом я не спешила, но не потому, что сказать было нечего, а потому что доверять Ноэлю опасно. «Другой в такой ситуации молил о спасении и выложил все, что знает», недобро усмехнулся наследник. Его глаза зло сузились. «Не похоже, что вы собираетесь меня убить, по крайней мере, не сейчас. Вы уж простите мою неотесанность», «Но с чего я должна вам доверять?» «Три практически истребили род заклинателей за то, что те отказались преклонить колено. Вы будете у власти или заклинатели, жаждущие мести, какая разница?» «И те, и другие проливают кровь». «Именно поэтому у власти встанут наследники родов», — заявил Ноэль. «Как ты и говорила, иной раз именно дети могут указать родителям правильный путь». «Мы исправим совершенные ими ошибки». Ноэль знает, что Наиса была в сговоре с шас и наверняка думает, что я смогу принести ему свиток, поэтому он не угрожает, а вроде как делится своим замыслом. Резко шагнув к принцу, я ухватила его за руку. Не знаю, как точно работает моя новая способность, но, касаясь кого-то, я ощущаю эмоции гораздо ярче, прямо как сейчас. — А вы вправду в это верите? — удивилась я его чувством. Ноэль вопросительно вскинул бровь. «Хотела проверить», — выпустив руку принца, я отошла. «Способность заклинателей?» В ответ я лишь неопределенно пожала плечами. «Допустим, вы действительно этого хотите, а ваш брат, его высочество Динай, который вскоре займет трон своего отца, он разделяет ваши взгляды?» «А может, трон нужен вам самому?» — осторожно спросила я. но Ноэль отвечать не спешил, но даже если и собирался, ему помешал появившийся Туан. Некроман стремительно подошел ко мне, схватил за руку и рывком притянул к себе. А я только сейчас поняла, насколько сильно была напряжена, будто тонула все это время и наконец-то получила спасательный круг. Оказавшись в крепких объятиях Ариаса, я испытала такое облегчение, что ноги подкосились. — Ты! — яростно прошипел он. — Не злись, я заблудилась! — сипло выдавила я, уперев ладонь в грудь Ариаса. — Его высочество Ноэль помог мне выйти из дворца — Мы просто беседовали. Не поверил. На скулах заиграли желваки, а в зеленых глазах некроманта появился опасный золотистый блеск, словно тот смотрел на пламя. «Лоррей!» Туан не оборачивался, продолжая прожигать Ноэль разъяренным взглядом. Но маг, который будто из-под земли вырос, взял меня за руку и молча повел в сторону тронного зала, окна которого, как оказалось, выходили в этот сад. «Ноэль, я говорил тебе не вмешивать ее!» Услышала я рык некроманта, прежде чем Ларей втащил меня на открытую веранду, а после и в сам зал. «Что происходит?» «Это я должен спрашивать. Ты куда к демонам сбежала?» Ларей был возбешен не меньше, чем Туан. «Заблудилась в дворцовых коридорах. Там и встретила Ноэля», — спокойно пояснила я, стараясь не морщиться от стального захвата пальцев на моем запястье. «Чего он хотел?» «По сути дела, этот вопрос мы не обсудили». Из всего нашего разговора я подтвердила лишь наличие дара заклинателя и то, что Ноэль в какой то веке хочет исправить ошибки отца. Он узнал все мои секреты, кроме одного — найденного договора. И все же этого хватило бы, чтобы шантажировать меня, угрожать и заставить принести ему свиток. Почему он этого не сделал? Он мог бы заключить меня под стражу, ведь знал, что Наиса была заклинательницей. Но вместо этого он предложил ей какую-то сделку — Записка с просьбой о встрече была написана им. Недаром я тогда столкнулась с Дешем. Вот только она не пришла, потому что погибла. «Александра!» — приглушенно прорычал Ларей, вырвав из размышлений. «Не вздумай снова что-то утаивать от меня. Вбей уже, наконец, свою хорошенькую, но чрезмерно бесстрашную голову факт того, что мы все в это втянуты. Пытаясь нас оградить, ты делаешь только хуже». Взяв Лоррея под руку, я направилась в дальний угол зала к гобеленам. Подождала, пока стайка лир пройдет мимо, и торопливо спросила. — В моей комнате вы говорили, что был один выживший после экспериментов с источником заклинателя. — Это король? — Как ты узнала? — Видела. Мак удивленно заломил бровь. — Как ты прошла в западное крыло? — Эль-то впустила. Думала, таким образом увидит Диная, но пришел Ноэль. — Он знает, кто я, Ларей. Что? Я сама призналась, в руинах, считала, что Туан рядом, но это был принц. — Да ты просто нечто! — сокрушался Ларей, прикрыв лицо ладонью. — Не в этом главная проблема, — нервно продолжила я. Лицо мага говорило, что он явно был со мной не согласен. — Наиса, это девчонка — заклинательница. Последнее слово я выговорила одними губами, и Ноэль в курсе. В руинах я скрыла рай со щитом, используя черные камни. это бледная моль видел, как я поглощала демоническую энергию. Я же понятия тогда не имела, что обычным некромантом это не под силу. Именно он доложил одному из стражей, а тот уже Ноэлю. Нет, я бы знал, что она... Лорей осекся, он был явно потрясен услышанным. Очевидно, ты знал ее не так хорошо, как думаешь. Если бы я узнала об этом до похода в святыню великих богов... Не позволила бы Дотее снять клеймо. Это и есть причина. Вот почему Наиса подавляла свою силу. Успокойся, мы с этим разберемся. Не слишком уверенно заговорил Лорей. Мак все еще переваривал услышанное и явно не понимал, как от него ускользнула столь важная информация. Как? Пойдешь к Дотее и вежливо попросишь? Или пинками заставишь ее вернуть клеймо на место? Скепсиса в голосе я скрывать не стала. Что собирается делать Ноэль? «Нет, погоди. Если бы он что-то задумал, ты бы сейчас была в темнице. Понятия не имею, чего он хочет. Появился Туан, и разговор пришлось прервать. Но я не сказала, что свиток у меня. Я намекнула, что он у Наэллы. На неодобрительный взгляд мага я пожала плечами. И мне вот еще что интересно. Ноэль хочет заполучить трон брата? Вы все говорили, что мне стоит держаться от него подальше. Насчет этого... Наиса...» Мы разом обернулись на голос Дария. Целитель строевым шагом направлялся к нам. «Тьма, его как раз и не хватало!» — скривился маг. Дарий, проигнорировав Лорея, уставился брезгливым взглядом на мое запястье. «Прогуляемся в саду!» Это был не вопрос и даже не приглашение, а приказ. «Эй!» «Хорошо!» — согласилась я, остановив Лореи жестом руки. «Наиса! Ларей, я не могу все время быть рядом с тобой. Люди и так шепчутся за моей спиной. Уверена, ты найдешь себе компанию!» С нажимом ответила я, заметив, как Туан и Ноэль вернулись в зал и направились к первому принцу. Дари одобрительно усмехнулся моему ответу и подставил руку, за которую я взялась и позволила увести себя к веранде.